Глава пятьдесят В детской он снова почувствовал, будто пришел в совершенно новое место. Вещи, с которыми он играл прежде, лук, горка с шариками и прочие глупости, казались теперь каким-то ребячеством. Когда его взгляд упал на них, он словно бы ощутил на своей спине чей-то насмешливый взгляд, будто кого-то забавлял его интерес к игрушкам. И пусть насмешка была мягкой и с теплым чувством, Все же это была насмешка. Пытаясь стряхнуть это ощущение, Матен даже подошел к фарфоровому зверинцу и протянул руку к фигуркам, вспоминая их гладкое прохладное прикосновение к пальцам и чувство удовлетворения от совпадения их контуров. Но с ним словно бы был кто-то, кому быстро бы приелось нечто настолько примитивное. Кто-то, обладавший более изощренными вкусами. Кто-то на кого Натану хотелось бы произвести впечатление. Он обнаружил, что его взгляд обращается к более загадочным объектам. Таким, которые прежде вызывали его недоумение или каким-то образом превосходили его способности. Это ощущение было не стряхнуть. Взгляд упал на игрушечный театр, и Натан шагнул к нему. Он взял коробку в руки, вытащил из нее фигурки актеров и выложил их на узорчатом овальном коврике, накрывавшем паркет посередине комнаты. И что теперь, если он стал таким умным? Что это вообще может значить, если фарфоровые звери ему больше не годятся? Какие удовольствия можно из этого получить? И для какого мальчика они могут быть предназначены? Он взял несколько плоских кусочков дерева, таких легких, будто дерево, из которого они были вырезаны, само по себе было чем-то невероятно хрупким, чем то, что легко сломать, и аккуратно положил перед собой. Сама легкость кусочков указывала на их значимость, как будто только тем, кто способен обращаться с вещами бережно и обладает достаточной зрелостью, могло быть позволено играть с настолько деликатными предметами, в то время как наивность более молодого игрока не принесла бы ему удовлетворения от игры. Кусочков было около двадцати. Как и фарфоровые звери, каждый из них имел собственную форму. Натан взял два из них, по одному в каждую руку. И хотя они были гораздо более замысловатыми, нежели звери, принцип оставался тем же. Они были сделаны таким образом, что для каждого имелась своя пара, и, соединяя пары, можно было соорудить нечто целое. Два элемента, которые он держал в руках, были самыми крупными и совпадали лишь одним углом. В одном кусочке имелась прорезь, в которую выступ на другом входил удобнейшим образом. Когда они оказались вместе, на поверхности каждого проявились нарисованные линии, которые слились, образуя изображение окна фонаря в профиль. Стекла его окон сияли, словно смазанные яичным белком, а внутри виднелся интерьер богато обставленного дома. Руки Натана закопались в кучку других кусочков и вынырнули с двумя, которые, несомненно, совпадали. И когда эти два кусочка оказались соединены, образовавшаяся фигура могла прилегать к предыдущей лишь определенным образом и в определенном месте. И теперь все то, что так сбивало его с толку, внезапно стало очевидным. А чувство неудовлетворенности, вроде бы висевшее в воздухе, когда он вошел в комнату, исчезло полностью. Руки Натана возбужденно двигались среди кусочков, пока кучка не исчерпалась, и перед ним не оказался макет купеческого дома. Несколько еще остававшихся кусочков были подпорками. Натан вскочил на ноги, внезапно вспомнив, что видел где-то крошечные горшочки с эмалевыми красками. Это были жестяные баночки, крышки которых можно было поддеть только плоским лезвием. Краска в них была настолько яркой, что Натан побоялся оставлять их открытыми, чтобы не испортить ковер, если он опрокинет их и прольет краску. Теперь эти опасения казались мелочными, ребяческими. С какой стати ему опрокидывать, что бы то ни было? Кто он? Неуклюжий идиот, сшибающий все на своем пути и потом горько жалеющий? Вовсе нет. А вот и кисточки. На каждой лишь горстка волосков. Настолько тонких, что когда он сунул их в рот и смочил слюной, образовался острый кончик, которым можно было обвести контуры крошечного мольберта или наметить зрачки миниатюрного глаза. Вот для чего предназначалась глина. Теперь он понял, это чтобы делать людей, а крошечные клочки материи должны были служить им одеждой.